Даже когда краткое головокружение осталось позади, и ощущение реального тела вернулось, Харуюки не сразу смог вспомнить, где он и что он тут делает. Поэтому перед тем, как открыть глаза, он не смог сообразить, что это такое упругое прижимается к его лицу. Открыв глаза, тут же машинально закрыл обратно. В голове мелькнуло «Что это сейчас было?». И тут его потянули за воротник, резкий голос произнес. «Вставай!» Харуюки подпрыгнул на месте и обнаружил, что, разумеется, сидит на откидывающемся кресле в одноместной кабинке в дайв-кафе на четвертом этаже Кваттауэра. Поскольку Брейнбёрст по умолчанию сразу после завершения дуэли отключает и ускорение, и полное погружение, они, Спартсан, естественно, вернулись не в бар Акихабара Биджи, а в реальный мир. Девушка в костюме горничной, ныревшая в том же кресле, что и Харуюки, уже встала и отперла замок кабинки. Как только дверь открылась, девушка слегка высунула голову и быстро огляделась. Харуюки встал с кресла, недоумевая, что она делает. Но следующие слова пар подействовали на него, как леденящий душ. «Уходим. Сейчас у нас есть шанс вычислить его». «Вычислить? Вычислить кого?» Естественно, реальную личность Раст Джикса. Однако вопрос, как, блин, мы это сделаем? Он отложил на полку и засеменил за косой, раскачивающейся поверх платья горничной. Блат быстрым шагом направилась к лифту, не забывая внимательно оглядываться по сторонам. Как только она нажала кнопку «Вниз» и они с Харуюки вошли в лифт, Блат негромко затараторила. Я наносила постоянный урон справа от шеи Джикса. Если болевую чувствительность одной точки так долго стимулировать, эффект останется надолго и после бёрст-аута. Будем искать вблизи входа человека, который ведёт себя так, будто у него там болит. Понял. Устрашающий метод вычисления, но да, возможно это единственный способ оставить метку на реальном теле противника, находясь в ускоренном мире. Как только лифт остановился на первом этаже, хруюки, сглатывая слюну, прошел мимо мальчишек и девчонок, кайфующих за реалистичными дуэлями в игровые автоматы. Минимально шевеля головой, он зыркал по сторонам, но искомого поведения не видел. Все вокруг сосредоточенно таращились в древние дисплеи. Харуюки и Портсан выбрались из помещения и вышли наружу, в деловито суетящуюся толпу. Быстро переглянувшись, они разошлись в разные стороны. Харуюки пошел налево, сосредоточив всю свою нервную систему на разглядывании десятков проходящих мимо него людей. Женщина, одетая как персонаж из игры и раздающая гололистовки. Трое парней, стоящих у стены дома и болтающих. Поспешно шагающий мужчина, суемый разноцветных бумажных пакетов в руках. Взгляд Харуюки обратился на молодого парня, лишь на миг промелькнувшего позади других прохожих, потому что он чётко увидел белую шею, на которой не было нейролинкера. Харуюки вздрогнул и сосредоточил на парне взгляд, и вдруг тот поднял левую руку и прижал справа к шее. Это он... Харуюки перешел на бег и бросился за уходящим прочь парнем. Серая спортивная куртка, выцветшие джинсы, кожаная шапочка на голове, длинные темно-каштановые волосы. Опустив голову, парень быстро направлялся в сторону станции. По-прежнему прижимая левую руку к шее, он вдруг выбросил в сторону правую, отталкивая прохожего. Харуюки на миг кинул взгляд через плечо, чтобы позвать Блад Лепард, но её костюма горничной в толпе было не видать. Харуюки неохотно повернул голову обратно и тут... «Добро пожаловать!» Одновременно с этим миленьким голосом прямо перед глазами Харуюки возникла рука, не давая пройти... Резко подняв голову, он увидел прямо перед собой улыбающуюся девушку, рекламирующую какой-то магазинчик. Скорее всего, она раздавала листовки но их Харуюки не видел, поскольку не был подключен к глобальной сети. Харуюки покачал головой, всем видом показывая «не спасибо» и дернулся вперед мимо выставленной руки, но... А... А, -а, а... Он не видел того парня. Спина в серой спортивной куртке исчезла. Закусив губу и бормоча мысленно «Чёрт!», он прибавил ходу и принялся отчаянно вертеть взглядом во все стороны. Но парень, похоже, свернул куда-то за угол. Сколько Харуюки не бежал вперёд, найти его снова так и не смог. В панике он вернулся назад тем же путём, на этот раз осматривая переулочки по обе стороны. Но, естественно, парня и след простыл. Харуюки неохотно остановился и закусил губу. Прохожие толкали его, будто он мешал им идти, но их лица не задерживались в его памяти. В груди расплывались лишь презрения к себе и сожаление от потери ключа, который был уже почти в руках. «Хорошая работа, даже если видел его только со спины!» Несмотря на эти слова Блат Лепард, которые она произнесла, когда они снова соединились, Харуюки продолжал стоять, прислонившись к стене дома и не поднимая головы. «Прости, после всех трудов ты так старалась, Лепард-сан!» Отвращение к себе за то, что он был бесполезен и в бою, и потом, во время преследования, тяжким грузом давило Харуюки на плечи. Вдруг он ощутил, как рука опустилась на его взъерошенные волосы. «Ты тоже старался?» а, «А?» Невольно подняв глаза, он увидел, что на лице девушки, до сих пор абсолютно бесстрастном, появилось нечто вроде легкой улыбки. Парцан прошептала. «Получился великолепный бой. Я передам матчмейкеру описание человека, которого ты видел со спины. Если в следующий раз, когда он придёт, мы его идентифицируем, то будем за ним наблюдать и, возможно, узнаем, как он перехватывает список. Как только мы поймём, как это работает, я сразу сообщу тебе». «Ага». Uh, uh -huh. «Если взглянуть с этой точки зрения, то надежда ещё есть. Можно ведь так думать?» Утешая себя, Харуюки тоже улыбнулся, хотя его улыбка получилась жалкой. Портсан передвинула руку с головы Харуюки на плечо и, вернув прежнее выражение лица, добавила «Сегодня Джикса наверняка не явится больше. И вообще, детям пора по домам». Между прочим, Парт Сан сама училась максимум во втором классе старшей школы, но Хоруюки всё равно послушно кивнул. Да, Блат Лепарт подытожила вечернее приключение в своей всегдашней лаконичной манере. Кей, возвращаемся. Было уже восемь вечера. Выбравшись из квартала электроники, становящегося все более многолюдным и забрав мотоцикл с парковки, Харуюки и Парт направились на запад тем же путем, каким ехали сюда. В своём обычном динамическом стиле вождения Портсан резко вывернула с улицы Мэдзира на седьмую кольцевую и направилась в Сугинами. Когда они добрались до нависающей над головами скоростной линии Тё, Харуюки произнёс «Здесь нормально». И Портсан ссадила его. Вернув ей шлем, Харуюки снова низко поклонился. «Это... Огромное тебе спасибо, правда?» «Тебе пришлось в такую даль отправиться из-за проблем другого легиона!» Блат Лепард тоже сняла шлем и качнула головой. «А Кихабара Биджи – дорогое мне место, так что это и моя проблема!» «И еще!» Она замолчала и отвела взгляд. Потом Бёрст Линкер в костюме горничной продолжила с каким-то застенчивым выражением лица. «Я хотела хоть раз лично тебя поблагодарить!» Ты защищал Рейн в той истории с Кром-дизастером. Спасибо, что защитил моего короля. Это... Я хочу, чтобы ты и дальше оставался её другом. Блат Лепард впервые за всё время, что Хоруюки её видел, улыбнулась чистой открытой улыбкой и тут же быстро надела шлем. Мотор взвыл, громадный мотоцикл резко развернулся, выехал на противоположную полосу и умчался на север с устрашающей бодростью и напором. Проводив его глазами, пока задняя фара не затерялась среди огней других машин, Харуюке силой закусил губу. Какое-то чувство с большим опозданием вспухло у него в груди. И еще раз очень низко поклонился. Вернувшись в пустой дом, Харуюки кинул сумку на пол и лёг, почти швырнул себя на кровать. Интересно, как там дела у Утаку? Он подумал было сделать звонок, но двигать правой рукой было слишком тяжело. Физическая и ментальная усталость навалилась на него и не давала даже шевелиться. Харуюки неподвижно лежал какое-то время, но веки становились всё тяжелее, и в конце концов он встряхнул головой и встал. Сейчас спать было нельзя, следовало поговорить с Такуму, пока воспоминания о произошедшем в Акихабаре ещё свежи. Да и домашка, которой его сегодня нагрузили, лежала нетронутая. Он снял школьную форму, принял душ и поставил в микроволновку замороженную запеканку с морепродуктами. Пока она не сготовилась, Харуюки подключил нейролинкер к глобальной сети и через голосовой вызов связался с Такума. «Привет, Хару!» Ответивший ему голос звучал совершенно обычно, и Харуюки облегченно выдохнул. «Привет! Ну ты как?» сегодняшнего дня тебе хватило, чтобы разобраться с этой штукой? В ответ на робко заданный мысленный вопрос с той стороны возникла тень неловкой улыбки. Эй, эй, обстоятельства, конечно, равные бывают, но так долго я не мог туда нырять. Ну, правда, неделю я там проторчал. Так значит, ты инкарнацию освоил? Ха. Короткая пауза. Ещё не настолько, чтобы пользоваться ей в настоящем бою. Так сказала Красный Король. Но суть я ухватил. Понятно. Ну, зная твой характер перфекциониста, ты наверняка продолжишь в одиночку нырять в безграничное нейтральное поле и там ещё несколько лет тренироваться. Харой Юки отправил эти мысленные слова вместе с облегчённым вздохом. Такому снова улыбнулся. «Не настолько много сил у меня осталось. Ладно, важнее другое. Что у тебя? Удалось что-нибудь узнать? Как Дасктейкер жульничать с дуэльным списком?» Там было кое-что неожиданное. Харой Юки принялся пересказывать события, произошедшие после того, как он вышел из радиоизолированной комнаты в кондитерской. Ту часть, где речь шла о Блатли он сократил, насколько возможно, и всё равно... «Ха! Значит, пока я в гордом одиночестве потел на тренировке, ты опять устроил себе свидание с женщиной старше себя!» Это было первое, что сказал Такумо. Хороюки тут же запротестовал. «Это... это вовсе не так было! И потом, ты тоже был с Ника всю неделю!» «Прости, но она меня обучала только в начале и в конце, а когда как следует наиздевалась, сказала мне зарабатывать очки охоты на Эннами и удрала». Вот как. Прежде чем разговор ушёл в ещё более странном направлении, Харуюки силой вернул его к главной теме. Ладно, насчёт перехвата дуэльного списка. Поскольку я облажался и не увидел Раст Джикса в реале, сейчас нам остаётся только ждать информации от менеджера Акихабара Биджи. Священное место для дуэлей. Ха, я только слухи об этом слышал, а она на самом деле существует, подпольная арена. Только там ни ставки, ни выигрыши не особо большие. Если бы не наша ситуация, я бы туда тоже сходил подраться, но Так ему помолчал. Потом сочувственно добавил: "Независимо от результата, думаю, ты отлично поработал, Харо. Ты молодец. Теперь нам остаётся только надеяться, что этот менеджер быстро расколет, каким приёмом пользуется Джикса". Да, верно. Спасибо. Да, твой зонтик я забрал с собой. Ну, до завтра. Увидимся в школе. Вздохнув, одновременно с завершением соединения, Харуюки достал разогревшуюся запеканку и съел её в одиночестве. Потом прибрался на столе, вернулся к себе в комнату и взялся за домашку, но, как всегда, не смог сразу на ней сосредоточиться. Вчера он пробился сквозь трюк Номи, позволяющий ему не появляться в дуэльном списке. Но на следующий день снова дуэлился. Харуюки чувствовал, что однажды, Абсолютно вымотан, как и Итакума, освоивший систему инкарнации. В душе он ожидал, нет, даже предчувствовал такое. Но, увы, тратить время на отдых было нельзя. Если Харуюки хотя бы на один день выключится из ситуации, Чиири больше времени проведет во власти Номи. Харуюки стало больно даже при попытке представить себе, как они общаются между собой, пусть и всего несколькими словами. Харуюки замотал головой и попытался сосредоточиться на голографическом окне перед собой. Он с огромным трудом переводил английские слова, однако тяжесть на сердце все не уходила. Будто издеваясь над намерением Харуюки, в тот же день, 17 апреля, команда из DuskTaker и LimeBell полновесно дебютировала в ускоренном мире. Хоруюки узнал об этом на следующий день от Такому. Эта пара нанесла внезапный удар не в Сугинами, а в Синдзюку, мекке дуэли в западном Токио. Команда, сочетающая способность к лечению Лаймбелл и комбо-способность к полету плюс дальнобойные атаки Дасктейкера, оказалась абсолютно непобедимой и выносила одного за другим самых разных противников. Номи выстроил тактику совершенно логично. Не обладающую особой атакующей силой Чиэри, он использовал как приманку, после чего уничтожал из огнемета тех, кто приближался, чтобы ей атаковать. Слепых зон просто не было. Он действовал с безжалостной расчетливостью и не стеснялся при надобности и свою партнершу накрывать площадными атаками. Первые бёрстлинкеры, сражавшиеся с ними, сгорали. Вообще ничего не успев предпринять. Когда два активных члена «Синего Легиона», вызвавшие их тоже командой, проиграли следом за остальными, «Даск Тейкер» стал вызывать в ускоренном мере даже больший шок, чем «Сильвер Кроу» полгода назад.